По следам Пэта Хобби С утра было пасмурно, и от калифорнийского тумана скрыться было некуда. Туман преследовал Пэта, бежавшего без шляпы, сломя голову через весь город. Его убежищем, его спасением была студия. Нет, он там не работал. Но вот уже 20 лет студия была ему как дом родной. Ему только показалось — Или же полицейский на входе действительно дольше обычного смотрел на него и на его пропуск? Возможно, дело было в отсутствии шляпы. Хотя в Голливуде многие ходят без шляп. Пэт чувствовал, что выделяется. Привести в порядок свои редкие седые волосы он так и не успел. В сценарном корпусе он направился в уборную. Но тут же вспомнил. Год назад, по чьей-то указке сверху, Из сценарного корпуса в одночасье убрали все зеркала. На другой стороне коридора он увидел открытую настежь дверь кабинета Би Маккелвейн. Внутри мелькнула ее внушительная фигура. «Би, дашь на минутку пудреницу?» — попросил он. Би подозрительно его оглядела, нахмурилась, но все-таки вытащила с дна сумки косметичку. «Ты работаешь?» — спросила она. «Со следующей недели», — придрёк он, раскрыл пудреницу на столе и, вытащив расчёску, склонился перед зеркальцем. «Интересно, зачем у нас из туалетов убрали зеркала? Испугались, что сценаристы целыми днями будут на себя любоваться?» «Помнишь, когда убрали диваны?» — сказал Би. «В 1932-м, а вернули только в 1934-м. Я тогда дома работал». С чувством отозвался Пэт. Закончив приводить себя в порядок, он подумал, не удастся ли заодно взять взаймы на новую шляпу и купить что-нибудь поесть. Он выдал себя взглядом, и Би поспешила его предупредить. «Сегодня собирали деньги в помощь сироткам Финляндии, так что пришлось сдать», — сказала она. «И работа не клеится. Либо картина завтра будет запущена, либо ляжет на полку». «А у нас пока и названий-то нет». Она протянула ему отпечатанное на мимиографе объявление отдела сценариев, и Пэт посмотрел на заголовок. «Всем отделом. Разыскивается название. Награда — 50 долларов. Краткое содержание». «Полтинник был бы кстати», — сказал Пэт. «Про что там?» «Там написано. Всякие скандальные истории в мотелях». Поэт вздрогнул и, широко раскрыв глаза, посмотрел на нее. Он-то считал, что за охраняемыми воротами студии он в безопасности, но новости расходятся быстро. Он получил дружеское или не очень дружеское предупреждение. Пора сматываться. За ним охотились, и негде ему было преклонить непокрытую его головушку. «Понятия не имею, о чем ты?» Пробромотал он и торопливо покинул кабинет. Глава вторая. В дверях столовой Пэт огляделся. Его никто не видел, если не считать девушку у табачного ларька. Но реквизиция чужой шляпы имеет свои сложности. Трудно угадать размер с первой попытки, а примерка нескольких шляп в гардеробной наверняка вызовет подозрение. Со вкусом тоже надо было считаться это манила зеленая Федора с перышком, но она была слишком заметной. То же самое относилось и к прекрасному белому Стетсону, словно созданному для открытых равнин. В итоге его выбор пал на жесткий серый хомбург, обещавший служить ему верой и правдой. Он натянул шляпу дрожащими руками. Подошла. Он двинулся к выходу. Ноги подкашивались. И путь казался нескончаемо долгим. Прошел час. Никто из встретившихся знакомых не заговаривал с ним о мотелях, и он почувствовал себя увереннее. Три последних месяца Пэт с трудом сводил концы с концами. Работу в качестве ночного портье мотеля «Селекта» он рассматривал как вынужденную и временную, а друзьям они даже не заикался. Но сегодняшний утренний рейд полиции продолжался так долго, что Пэт или Дон Смит, как он назвал себя, исполнился уверенности, что не миновать ему участи свидетеля. История его побега относится к жанру мелодрамы. Он вышел с черного хода, купил полпинты жизненно необходимого в баре на углу, промчался через весь огромный город на попутках, обмикая при виде каждого регулировщика в форме и смог вздохнуть свободно, только увидев парящую в небе вывеску студии. Выйдя от студийного букмекера Луи, чьим щедрым патроном он когда-то был, он заглянул к Джеку Бернерсу. Никаких новых сюжетов у него не было, но Джек торопился на совещание продюсеров, и Пэт, к своему удивлению, получил приглашение зайти и подождать. Кабинет был удобным, с богатой обстановкой. На столе не было никаких писем, достойных прочтения, но в шкафу нашелся графин и пара стаканов, так что Пэт вскоре прилег на большой мягкий диван и уснул. Разбудил его вернувшийся в негодовании Бернерс. Что за чертова блажь? Срочно собирают всех начальников отделов. Один опаздывает, сидим ждем. Он, наконец, приходит, получает взбучку за то, что из-за него впустую потрачено время, стоящее тысячи долларов. И как ты думаешь, что случилось? Оказывается, мистер Маркус потерял любимую шляпу. Данный факт Пэт никак не связал с собой. «Всем начальникам отделов срочно прекратить работу!» — продолжил Бернерс. «Две тысячи человек немедленно начинают поиски серого Хомбурга!» Он безнадёжно махнул рукой и плюхнулся на стул. «Сегодня не могу разговаривать, Пэт. К четырём часам у меня должно быть название для картины о мотелях. Есть идеи?» «Нет», — сказал Пэт. «Пока нет». «Ладно, иди в кабинет к Би Макелвейн и помоги ей что-нибудь придумать. Цена вопроса — 50 долларов». Пэт в трансе побрел к двери. «Эй!» — сказал Бернерс. «Шляпу не забудь!» Глава третья. Пэт сидел в кабинете Би Макелвейн, все больше и больше ощущая, как груз, проведенного вне закона дня, так и действия стакана бренди из шкафа Бернерса. «Мы должны придумать название», — мрачно изрекла Би. Она протянула Пэту отпечатанное на мимеографе объявление награды в 50 долларов и сунула ему в руку карандаш. Пэт осоловела уставился на бумагу. «Ну что, начнем?» — сказала она. «Предлагай название». Последовала долгая пауза. «Лётчик-испытатель уже было», — рассеянно сказал он. «Проснись, при чём тут авиация?» «Ну, я просто думаю, просто хорошее название». «Рождение нации тоже хорошее». «Но не для этой картины», — промямлил Пэт. «Для этой картины рождение нации не годится». «Ты шутишь?» — осведомилась Би. «Или спятил». «Мы тут серьезным делом занимаемся?» «Конечно, понимаю». Непослушной рукой он нацарапал несколько слов внизу страницы. «Выпил чуть-чуть, вот и все. Сейчас дай отойти. Я вспоминаю самые удачные названия. Жалко только, что все они уже использованы. Ну вот, например, «Это случилось однажды ночью». Би обеспокоенно на него посмотрела. Он уже клевал носом и мог отключиться прямо у неё в кабинете, а ей это вовсе не улыбалось. Минуту спустя она позвонила Джеку Бернерсу. «Не зайдёшь? Есть несколько вариантов». Джек прибыл с пачкой записок, присланных со всей студии, но ни крупицы золота среди тщательно промытой руды так и не обнаружилось. «Ну как, Пэт? Что-нибудь придумал?» Пэт напрягся из последних сил. «Может, это случилось однажды утром?» — сказал он и в отчаянии посмотрел на свои каракули на листовке. «Или Гранд-отель?» Бернерс улыбнулся. «Гранд-мотель?» — повторил он. «Чёрт возьми! Кажется, есть! Гранд-мотель!» «Я сказал Гранд-отель», — сказал Пэт. «Нет, ты сказал Гранд-мотель!» и, мне кажется, полтинник нашел хозяина. «Мне бы прилечь», — взмолился Пэт. «Неважно, себя чувствую. Напротив есть пустой кабинет. Отличная идея, Пэт! Гранд-мотель! Или партье в мотеле! А как тебе?» Беглец был уже почти в дверях, и Би сунула ему в руки шляпу. «Отличная работа, старина!» — сказала она. Пэт схватил шляпу. Его неожиданно громко стошнило прямо в неё. И он так и замер, держа шляпу в руках, словно кастрюлю с супом. «Уже легче», — пробормотал он в воцарившейся тишине. «Сейчас приду». И, не выпуская свой груз, он поплёлся к уборной, поджав уши, как загнанный заяц.